Глава семнадцатая. Секрет неизвестной подлодки. Если проекты маршрута Рио-де-Ля-Плата и строительство немецких опорных баз инициировали в секретариате товарища Сталина, то, скорее всего, они не передавались напрямую германской стране Это значило бы потерпеть крах, быть обнаруженными, обнародованными, А по логике значимых секретных служб попадали в рейх словно невзначай. Каждый раз через резидентов и агентов советы передавали разработанный проект. Наверняка в рамках проекта участвовали как совместные русско-немецкие группы, где были собраны наиболее доверенные люди, так и решались параллельные, независимые друг от друга задачи. Грейг говорил о трех ПЛ-аппарата, секретариата товарища Сталина, которые принимали участие в проекте. Все члены экипажей, которых имели немецкие имена, отличные биографии и были высококлассными специалистами в разных областях. Тем же путем, что и немцы шли советские исследователи Антарктиды, используя, впрочем, и другие маршруты, освоенные еще перед началом Второй мировой с Дальнего Востока через Тихий океан, мимо Австралии и Новой Зеландии. Один из маршрутов начинался в военно-морской базе Киль. Шел вокруг Скандинавии, через Карское море, затем к полуострову Таймыр и архипелагу Северная земля, затем к Дельте-Лены. Маршрут, как и весь Северный морской путь, возглавляемый до войны контр-адмиралом находился под контролем СССР. В глухих скалистых бухтах. На пути следования немцами были построены технически оснащенные опорные пункты. Другой маршрут шел к реке Амазонки, из того же Киля, затем к побережью Аргентины, называемой еще Новой Швабией, как и немецкая база в Антарктиде. Путь пролегал через пролив Дрейка, Магеллана в пролив, уходя в Тихий океан с началом войны адмирал карл дюниц существенно расширил зону действий немецких подводных лодок до центральной атлантики и тем самым вынудил сша направлять часть судов с ценными грузами в южную африку через панамский канал вокруг южной америки вместе с тем американцы проявляли огромный интерес к немецким подводным лодкам охотясь за ними как за ценным трофеем и вот удача Наконец, американцам досталась экспериментальная немецкая подлодка, представлявшая собой абсолютный прорыв в подводном кораблестроении. Специалистов заинтересовал шнорхель — устройство, позволявшее оставаться под водой в течение нескольких недель, к ряду, максимально сохраняя свою скрытность. На немецкой лодке были установлены и новые гидроакустические станции, принципиально отличавшийся от существовавших тогда военно-морских сил всех стран. В этом заключалась небывалая загадка. Специалисты, в том числе и военно-морской инженер ВМС США риковер доложили своему командованию, что если Советскому Союзу станет известно об этих новейших технологиях, то Советы существенно модернизируют свой подводный флот. И более того могут начать активно действовать не только против германского флота, но и против американцев. Наивная простота. Зато кова дезинформация, десятилетия позволявшая считать Советский Союз отсталой страной в области новых технологий. Скрытность великого гения товарища Сталина не имела границ. По мастерству вводить в заблуждение ему в мире не было равных. В начале 40-х годов Военно-морской инженер ВМС США Рикавер работал в научно-исследовательском центре, занимающемся техническим обеспечением военно-морской разведки. Никому неизвестный тогда офицер вынашивал идею применения атомной энергетики в военных целях. Однако в связи с тем, что впоследствии этот человек станет отцом американского атомного подводного флота, посвятим ему еще несколько абзацев. Хаим Рикавер, 1900-1986 годы жизни, родился в семье портного Абрама Рикавера в маленьком еврейском местечке Маков, неподалеку от Варшавы. Тогда это была территория Российской империи. В 1906 году семья Рикаверов уже переехала в Америку. В 1922 году Хаим, переименованный на американский лад хаймана джорджа окончил военно морскую академию в аннаполисе штат мэриленд и стал корабельным инженером в 1931 году Рикавер закончил курсы командиров в субмарин в дальнейшем его флотская карьера связана с подводными лодками официальная биография этого деятеля сообщает что перед второй мировой войной и в ходе ее Рикавер руководил отделом энергетики подводного кораблестроения военно-морского департамента Пентагон. В конце войны был включен в группу военных моряков, разрабатывавших перспективный проект создания ядерного оружия для боевых кораблей. Тогда же вплотную приступил к осуществлению идеи создания подводной лодки с атомным реактором в качестве источника энергии. Однако на какой стадии развития находился в американский флот, да и вся американская наука в целом, если бы на них не работали захваченные в качестве живого трофея выдающиеся немецкие ученые? Если бы американцы не получили контакт с теми силами, о которых ведется повествование? На эти вопросы прямого ответа мы никогда не получим. Можем лишь упомянуть секретную американскую операцию «Пеперклип» проводимую после войны, в ходе которой американское командование собирало всю информацию о немецких разработках в области новейшего оружия, в первую очередь ракетного. Тогда же американская разведка выискивала ученых по всей Германии, в том числе и на территории, занимаемой советскими войсками. Впрочем, тем же занимались и Советы. Ничуть не удивительно, что захваченная немецкая подлодка представляло для американского инженера большой интерес. На ПЛ были обнаружены устройства, назначение которых в течение нескольких месяцев не могли понять специалистов. Ни сплав, из которого они были сделаны, ни их принцип работы не были известны. Это вызвало наибольшую тревогу у американцев. Значительно позже было установлено, что непонятные устройства на ПЛ являлись шахтами для ракет. Тогда же американская разведка сообщила, что немцы успешно испытывают ракетное оружие. Это оружие впоследствии станет известно как ФАУ-1 и ФАУ-2. Как будет установлено, на ПЛ, захваченные американцами, испытывались ракеты «Лун», запускаемые со специальных плавучих платформ. Сто́гому сказать, в 1963 году тогдашний Фэрга вышла книга Клея и Марка тогда в Пенемюнде, в которой авторы сообщали об экспериментальных пусках летом 1942 года пороховых ракет калибра 21 см с подлодки, погруженной на глубину от 10 до 15 метров. Курировал испытания инженер Штейнхоф, а пуски производились с ПЛ под командованием капитана-лейтенанта Штейнхофа брата талантливого ученого. В русском варианте встречается написание фамилии Штейнхофф. Об этих же событиях, но уже в ином ракурсе, а именно шестиракетной пусковой установки, которая монтировалась на ПЛ-Ю-511 с командиром фрицем Штейнхоффом, написано в повести полковника Реброва «Тени с острова Узедом». Там же речь идет и о бернсти штейнхофе авиационном инженере и прекрасном пилоте. Их имена всплыли при допросе Вернера фон Брауна, когда тому будет предложена работа на американцев после войны. Запуски ракет производились с немцами в рамках секретной программы «Стенд-12». В какой-то момент Хайман Рикавер понял, что немцы создали баллистические и крылатые ракеты, в том числе и морского базирования. Во время разведывательных походов близи Кольского полуострова Рикавер зафиксировал испытательные пуски и из советских наземных пусковых и подводных установок в Баренцевом белом морях Отправившись в поход на подлодке капитана Барната, Рикавер в какой-то момент понял, что ракеты русских вылетели из-за мыса с сопкой. Пл направилась в предполагаемый район пуска ракет но все, что удалось обнаружить, — это уходившую под лодку, неожиданно для всех исчезнувшую с аппаратуры слежения гидроакустических станций. Известно, что в мае 1943 года США и Великобритания заключили соглашение об обмене разведданными. Тогда же английский разведчик и профессиональный шифровальщик Генри Скейт, разбирая старые шифровки, обратил внимание на странные сообщения, с немецкой субмарины Ю-511. Командир, капитан-лейтенант фриц Штейнхоф, передавал сообщение о ракетных испытаниях в районе острова Грайсвальдер-Ое, расположенного в шести милях от немецкого ракетного центра в Пенемюнде. Впоследствии будет установлено, что на ПЛ Ю-511 имелись специальные приспособления для запуска ракет из подводного положения и было выполнено 24 успешных пуска. Причем дальность полета ракет оказалась даже выше, чем при пусках наземных. Также установлено, что именно в Пенамюнде была сделана шестиракетная пусковая установка, которая монтировалась на палубе этой субмарины. Об этом Генри Скейт, получивший особые полномочия, вёл разговор при допросе немецкого ракетчика Вернера фон Брауна. Незадолго перед тем, в мае 1945 года, Вернер фон Браун и его начальник генерал Дорнбергер сдали союзные войска. В 1944-1945 годах особый неусыпный интерес для американцев представляло всё, что было связано с секретной операцией, «Морской убийца», в ходе которой, как предполагалось, флотилия немецких ракетных подлодок смогла бы нанести удары по американским городам. Однако война неумолимо подходила к завершению. И подводные ракетоносцы, как и многие другие уникальнейшие разработки того времени, станут достоянием других народов. Так что вернемся к Хайману Рикавера, благодаря которому американские кораблестроители сделали мощный рывок. Когда рикавер пришел к мысли о создании атомных энергетических установок для кораблей, он обратился к физику, специалисту по ядерному оружию Эдварду Теллеру, 1908-2003 годы жизни. Выходец из семьи, жившей в Германии венгерских евреев, он после прихода к власти нацистов вынужден был эмигрировать в США. Профессор Теллер, в свою очередь, рекомендовал Хаймну своего ученика и сотрудника доктора Эрвина Ратковского, известного фанатичным исполнением всех канонов еврейской жизни. Последнему было поручено научное руководство всеми работами по созданию атомного корабельного двигателя. Созданием ракет подводного базирования, в том числе с ядерными боеголовками, руководил адмирал Элмо Зумвольд младший. 1920-2000 годы жизни, похоронен на еврейском кладбище города Балтимора. Профессор Радковский, который в юные годы учился в Хедере, как, впрочем, и Рикавер, и в Ешивах, говорил, «Позволю себе со всей категоричностью утверждать. Изучение талмуда из поколения в поколение шлифует мозг, подготавливая его к восприятию современной науки». В частности физики возможно он прав физика XX века позволила физикам с отшлифованными телмудом мозгами создать ядерное оружие сделать его самым чудовищным аргументом устрашение в решении международных споров теперь дело за малым как справиться с ядерными отходами и запустить обратный процесс избавления от этого величайшего открытия в тысяча году Хаймон риковер был произведен в контр-адмиралы. В 1959 году стал вице-адмиралом. В 1973 году — полным адмиралом. В 1954 году спущено на воду его первое детище по ЛВМФ США Наутилус. 3 августа 1958 года Наутилус совершила подводный переход от Берингово пролива в Северную Атлантику пройдя под льдами Северного полюса. В 1960 году на первое боевое патрулирование вышел атомный подводный крейсер «Джордж Вашингтон» с 16 ракетами типа «Поларис» на борту. Ракеты с ядерным зарядом имели дальность полета более 2000 километров, могли стартовать из-под воды. Тогда же «Рикавер» работал над двумя другими проектами, должными стать прорывом в атомном подводном кораблестроении. Воплощением идеи станет многоцелевая субмарина «Лос-Анджелес», которая, кроме традиционных торпед, несла еще крылатые ракеты «Томагавка», противокорабельные ракеты, торпеды и мины. Триумфом замыслов военного инженера стала подводная лодка «Огайо». И сегодня субмарины этого класса являются основой ракетно-ядерного потенциала Америки, составляя его большую часть. «Нет сомнений». Флот Соединенных Штатов могуч, это с гордостью осознают и моряки атомных подводных лодок, которые флот своей страны по привычке с давних уже времен называет еврейским флотом.